Представим себе такую картину. В супермаркет заходят две стильные девочки подросткового возраста. Они проходят к прилавкам, на которых разложена косметика. За ними следует охранник в униформе, но метрах в десяти от них он останавливается. Сложив руки за спиной, он наблюдает, как девочки не спеша перебирают губные помады и тушь для ресниц. Они бросают взгляд на охранника и замечают, что он не спускает с них глаз. Их возбуждение нарастает. Одна из девочек, заинтересовавшись лаком для ногтей, выбрала пару флакончиков. Сморщив нос, она делает вид, что пытается выбрать между двумя оттенками красного. Наконец, она выбирает тот, что на тон темнее. Охранник отворачивается от них и теперь смотрит в другую сторону. Девочки, как по команде, хватают помаду и лак и бросают в свои сумочки — С виду они спокойны, но эмоции буквально переполняют их. Они еще несколько минут крутятся возле прилавков, и в то время, как одна разглядывает пилку для ногтей, внимание другой поглощено карандашом для бровей. Затем, обменявшись взглядами, они кивают друг другу и начинают продвигаться к выходу. Охранник отходит назад, уступая девочкам дорогу, и они мило ему улыбаются. Проходя мимо кассира, они разглядывают витрину, на которой выставлены аксессуары для сотовых телефонов. Негромко сказав друг другу что-то о кожаных чехлах, они направляются к выходу. С каждым шагом их волнение растет, и кажется, что от страха сердце выпрыгнет наружу. На пороге им хочется закричать, но они даже не разжимают губ. И вот они на улице. Из-за эмоционального напряжения, и хотелось бы предполагать стыда, их лица раскраснелись сильнее, чем от румян. Постепенно волнение уходит, и девочки облегченно вздыхают. Они переходят на быстрый шаг, и всю дорогу их не оставляет нервный смех. В голове только одна мысль — «все получилось, нас не поймали». Эта история, хотя ее героини вымышленные, более чем правдива. Подсчитано, что в одних только лишь Соединенных Штатах каждый день происходит миллион магазинных краж. И это проблема всемирного масштаба. Как мы далее увидим, у такого воровства далеко идущие последствия. Во-первых, магазинные воры причиняют большой вред, прежде всего, самим себе. Мало кто из них задумывается также над тем, какой вред они причиняют другим людям. Причем воруют даже те, кто не бедствует. Чем это можно объяснить? Кто-то здесь сошлется на психологические особенности того, кто стал вором, Кто-то укажет на обстановку, в которой он вырос, которая, возможно, оказала влияние на формирование у него греховных наклонностей. Однако сущность вопроса намного глубже. Она в самой философии, которая господствует сегодня во многих научных кругах, в светском обществе, в средствах массовой информации. Вот как выразил общее направление этой философии один из священников Англиканской Церкви. Я цитирую его слова. Он сказал, «Я считаю, что воровство в Нельзя причислить к обычному воровству. Наоборот, это жизненно необходимое перераспределение экономических ресурсов. Конец цитаты: весьма необычно слышать такие слова от священника, не правда ли? Однако, по-видимому, этот носитель духовного сана принадлежит как раз к тому сословию либерально настроенных людей, которые считают, что верх справедливости это отобрать, пусть даже незаконным путем материальное благо у тех, кто их имеет больше, и передать беднякам. Это так напоминает те лозунги, которые еще недавно заполняли советские газеты, учебники истории и вообще были основой пропаганды коммунистической партии. Робин Гуд, если верить легенде, не считал воровство предосудительным. Он грабил богатых и отдавал награбленное бедным. Священник, слова которого мы процитировали, тоже не сомневается, что нищета оправдывает воровство» а тех, кто крадет в магазинах, он сказал, «Я полностью на их стороне и считаю, что их действия абсолютно оправданы». Он даже идет еще дальше, предлагая раз в год большим магазинам открывать свои двери для бедных, чтобы те бесплатно брали с полок все то, что захотят. Но в рассуждениях почтенного духовного лица вкралась одна логическая ошибка. Дело в том, что, Что, как показывают исследования и вообще, по сведениям полиции, многие из тех, кто ворует в магазинах, далеко не бедные люди. В Соединенных Штатах недавно член правления некоммерческого пищевого кооператива был пойман при попытке украсть продукты из магазина, принадлежащего этому же кооперативу. Часто подростки, у которых есть деньги, крадут то, что им в общем-то и не нужно. У них довольно обеспеченные семьи, и их родители неплохо зарабатывают. Что же движет всеми этими людьми? Возбуждение, страх. «Ликование. Как две девочки из рассказанной нами в начале истории, некоторые магазинные воры ощущают лавину подобных чувств, и чтобы вновь испытать их, крадут снова и снова». О своих чувствах, возникших после первой кражи, одна женщина сказала так. «Когда я выходила из магазина с украденной вещью, внутри все трепетало». Об ощущениях после нескольких краж она рассказала – Мне было вначале стыдно, но в то же время я чувствовала приятное волнение и необычный подъем. Меня не поймали, и я просто ликовала. Интересно, что со временем симптомы стыда свойственного человеку в подобных случаях, подавляются. Голос совести остается незамеченным, неуслышанным и постепенно замолкает. Библия говорит о таких людях, как о людях с сожженной совестью. Человек, лишенный истинных ориентиров в жизни, ищет эмоционального драйва, хоть какого-то наполнения, окружающего его снаружи и проникающего внутрь пустоты, и находит его в греховном поступке, хоть и мелком, с материальной, возможно, точки зрения, но, несомненно, пагубном духовно. Один молодой человек сказал, что после того, как он перестал воровать в магазинах, еще много месяцев он чувствовал побуждение что-нибудь украсть. «Эта мысль меня буквально преследовала», — говорит он. «Бывало, иду по улице мимо магазина, и вижу радиоприемник в витрине, а в голове проносится, его легко можно украсть, и никто бы меня не заметил». Иными словами, у многих мелкое воровство в магазине входит в привычку. Это же, кстати, относится к любому другому греху, когда он повторяется вновь и вновь без покаяния, без исправления, без испрашивания Божьего прощения. Человек попадает в зависимость от него, а дьявол создает в разуме человека иллюзию того, что именно это греховное занятие может приносить наслаждение, причем совершенно без каких-либо вредных последствий, как для него, так и для Окружающих. Большинству из тех, кто ворует в магазинах, что называется, из спортивного интереса, украденные вещи совсем не нужны. В одной индийской газете писалось, «Психологи считают, что этими людьми движет сильное желание делать то, что запрещено. Некоторые потом даже возвращают украденное в магазин». Конец цитаты. Это напоминает распространенный и даже узаконенный способ рыбной ловли в Соединенных Штатах. Рыбу ловят не для того, чтобы ее съесть или продать, но лишь из спортивного интереса, чтобы потом израненную выбросить обратно в водоем. Такой интерес весьма странен и явно свидетельствует о внутренней коррозии, которая начинает разъедать духовное естество такого человека. Но справедливости ради нужно указать, на то, что у краж в магазинах есть и другие причины. Например, некоторые люди идут на это, потому что страдают от депрессии. Одна 14-летняя девочка росла в благополучной и обеспеченной семье, но, несмотря на это, ее не оставляло чувство безысходности. «Я не могла от него избавиться», — говорила она. «Девочка начала пить и принимать наркотики. Однажды ее поймали на краже в магазине. Потом она дважды пыталась покончить с собой». Если подросток, который всегда хорошо себя вел, вдруг начинает красть в магазинах, родителям стоит задуматься, а не причиной ли этому является эмоциональное расстройство. Врач Ричард Маккензи, лечащий подростков, сказал, «Я считаю, что любая странность в поведении вашего ребенка должна натолкнуть на мысль о возможной депрессии» если тому нет других объяснений. Подростковый возраст – один из наиболее сложных периодов в жизни человека. Родители здесь обязаны проявить повышенное внимание к состоянию своего ребенка, и если ранее у них с детьми не было налажено дружелюбное взаимопонимание, это может привести к увеличению числа кризисных ситуаций, когда родители не смогут понять, принять и правильно оценить поступки своих же детей». Некоторые подростки идут на воровство под влиянием сверстников. Например, иногда, чтобы подростка приняли в компанию друзей, он должен что-то украсть в магазине. Другие делают это, чтобы разогнать скуку. Ну, есть, конечно, и такие, кто живет за счет магазинных краж. Что бы ни было причиной, Воры ежедневно уносят из магазинов товары на миллионы долларов, а расплачиваемся за это мы, обычные покупатели, ведь магазинная наценка включает также и страховочную сумму в совокупности, составляющую сумму возможно украденных товаров. Окончим наше рассуждение сегодня стихом из Священного Писания. Апостол Павел в послании к Эфессинам говорит: кто крал, впредь не кради а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот это библейский способ ведения жизни в материальной плоскости. Мы ни в коем случае не должны претендовать на что-либо, не принадлежащее нам, даже если эта вещь нам очень нужна, если даже она, так сказать, плохо лежит, или никто вроде бы не заметит ее исчезновения. Пусть всегда при подобном искушении, если оно возникает у кого-либо из нас, предостережением для нас будут те библейские слова, что «воры Царства Божьего не наследуют». Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения Царству суеты, но чтобы в ней, среди в скитании найти следы небесной красоты. Но что бы мне среди земных в скитании найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасение и всю её Иисусу посреди. Служить Ему и в жизни нам хождение, В себе самом Христа отобразить, Служить Ему и в жизни нам хождения, В себе самом Христа отобрази, Нам жизнь дана нести святое слово Среди людей томящихся в грехах. И чтоб мы были искренно готовы Служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтоб мы были искренно готовы Служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, Как христиане смело скажем про, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозночь, Наш друг Христос божественной рукою, поможет все преграды превозмочь, Земная жизнь сурова нас встречает. Но мы пришли сюда не пировать, вокруг нас мир, неверие погибает, А мы желаем грешников спасать, вокруг нас мир, неверие погибает, а мы желаем грешников спасать. Наша программа подошла к концу.